Глава 10. За что Прима обиделась на Харьков и харьковчан? Об учебе в школе номер 6 в Харькове, которую Людмила Марковна окончила в 1953 нам рассказали журналисты московского комсомольца Мельман, Боброва, Гнединская в материале «Прощай, Примадонна». Примечание. Опубликован в газете «Московский комсомолец» 1 апреля 2011 года. Конец примечания. Они выяснили, что в родную школу актриса приезжала дважды. В первый раз – в 2004 году. Во второй – в 2010. Особенно мне запомнился ее первый приезд, вспоминая директор гимназии номер 6 Леся Зуб. В этот день мы ожидали ее на час позже. Все бегали, суетились. Я в своих мыслях вышла из кабинета и глазам не поверила. В коридоре стоит Людмила Марковна. Она решила сделать нам сюрприз – и приехала пораньше. Мы побродили с ней по кабинетам, она посидела за своей партой, а потом наизусть прочитала отрывок из поэмы «Мираж» одного украинского поэта. Я теперь всегда ее в пример ученикам привожу. Говорю, вы уже через день стихи забываете, а Людмила Марковна до сих пор помнит все, что учила в юности. Из учителей, которые в те годы преподавали здесь, в живых осталась только преподавательница английского языка. Несмотря на преклонный возраст, Ольге Даниленко скоро исполнится 90 лет, она помнит Гурченко. Я у нее преподавала всего два года, в девятом-десятом классах, вспоминает Ольга Александровна. Но как только взяла этот класс, сразу заметила в Люсе актерские способности. Она всегда была заводилой, играла и пела, как никто в школе. А вот училась она не очень старательно, хотя и была способной, все на лету схватывала. Именно поэтому в аттестате по английскому языку у Людмилы Марковны стояла четверка. Учительница просто пожалела способную ученицу. Хотя иногда она и ругала Гурченко за недостаточное рвение к учебе. Один такой диалог Ольга Александровна помнит до сих пор. Я тогда начала ставить ей в пример других учениц, которые дома все зубрили. На что Люся мне ответила. «Ольга Александровна, я же буду актрисой». Я просто не успеваю все учить». Тогда я действительно прониклась к ней, ведь она еще и в музыкальной школе занималась, и в кружках разных, и в самодеятельности. У Ольги Даниленко даже сохранилась тетрадь Людмилы Марковны, в которую актриса записывала английские слова. «Сейчас тетрадка уже выцвела, пожелтела, но все равно аккуратный почерк Люси виден», — говорит пенсионерка. «Вообще-то я сохраняю тетради только отличников». А на эту я наткнулась случайно в 1956 году, тогда уже вышел фильм «Карнавальная ночь». Люся стала знаменитой, поэтому я и решила оставить тетрадь на память». Ольга Даниленко вспоминает, что работала Людмила Гурченко только на уроках. Домашние задания же делала довольно редко. Она списать у кого из одноклассников в крайнем случае могла попросить. Люся вообще шустрая была. Предметами, к которым она всегда готовилась, были русский язык и литература. В одном из интервью соседка Люси Гурченко по парте Ирина Тоцкая отмечала, что ее курносая подружка в детстве была нагловатой. Одноклассница говорила, «То там бублик откусит, то там дети врев. Она, «Ты будешь гордиться, что у тебя Гурченко бублик откусывала». Вот такой ее характер. Она ко всем относилась так. Журналисты московского комсомольца, посетившие Харьков, тоже встречались с одноклассниками и подругами, а также с учителями, готовившими будущую актрису во взрослую жизнь. С харьковчанкой Ниной Свит Людмила Марковна училась в параллельных классах. Их выпуск был первым после войны, поэтому все жили бедно. Но подруга вспоминает, даже в те сложные годы будущая актриса любила наряжаться. Она сама придумывала платья и шила их. Некоторые наряды она перекраивала из маминых обносков, где рюшки пристрочит, где валан пришьет. Она вообще в нашей женской гимназии одной из первых модниц была, а еще она даже в школе следила за фигурой, хотя в те голодные годы мы все были худенькими, но она даже на сантиметр не могла себе позволить поправиться в талии, вспоминает Нина Антоновна. Запомнилась бывшая одноклассница и заботливое отношение родителей к дочке. Отец Люси тащил ей в школу банки с кашей. Тогда и хлеба было не достать, поэтому все приходили голодные на уроки. Но папа Люси всегда приносил ей поесть, благо жили они близко. Однажды Нина Антоновна вместе с Людмилой Гурченко даже отмечали новый, 1952 год. Мы собрались с девчачьим коллективом у нее дома, человек двенадцать. Родители ушли, мы приготовили винегрет и картошку. Алкоголя на столе не было. А потом Люся нам начала играть на аккордеоне, на фортепиано, петь. Она же была главной звездой всех утренников и театральных постановок в школе. Когда же наступило утро, мы все побежали играть в снежки. А вот кавалеров в школьные годы у Людмилы Марковны не было. Мы учились в женской гимназии, а по соседству располагалась мужская. Иногда устраивались совместные танцы, но Люся не любила ходить на такие вечера. Спектакли, школьные огоньки, вот был ее конек. Иногда, ради того, чтобы пойти в театр, подруги даже могли сбежать с уроков. Конечно, нас ругали за это, но Люся говорила, что без сцены она жить не может. Она всегда была уверена, что станет актрисой. Поэтому, когда она поехала поступать в Москву, мы за ее судьбу особенно не волновались». Или вот, к примеру, в другой раз та же Леся Зуб, директор гимназии, где училась актриса, упоминает о случае, когда однажды, накануне женского праздника 8 марта, она вдруг столкнулась с бывшей ученицей в школьном коридоре. «Передо мною стоит живая Гурченко, в черном костюме, элегантная и спокойно ходит по залу. Я говорю...» Людмила Марковна. И дальше молчу, не знаю, что сказать. она? Я знаю, знаю. Я люблю делать неожиданности. Школу, как уже упоминалось, Людмила Марковна закончила в 1953 году и сразу подалась покорять Москву, где ее ждали разные перипетии судьбы. Звезда фильма «Карнавальная ночь» на долгие годы вдруг впала в немилость, ее перестали снимать, на жизнь актрисе пришлось зарабатывать, выступая на дешевых концертных площадках и получая копеечные гонорары. И все это время родной город, словно забыв о ее существовании, молчал. Только в конце 1990-го Гурченко пригласили на День города, но Прима не поехала, дав понять, что оскорблена. В самые тяжелые дни, когда мне были нужны поддержка, сочувствие, мой родной город как-то отчужденно молчал. Одному из друзей она как-то сказала, дав понять о ее разногласиях с родным местом, мне Харьков не звонил сорок лет, когда было сложно и трудно, так что... Чтоб как-то загладить вину на 70-летний юбилей звезды советского кино Людмилы Гурченко, харьковчане решили установить актрисе памятник в центре города, недалеко от театра оперы и балета – Хатоба. Людмила Марковна тогда согласилась, но попросила, чтобы ее монументальный двойник не улыбался. Увы, увидеть себя воплощенной в бронзе актриса не успела. Эскиз с 2006 года так и пылился в мастерской скульптора Сейфаддина Гурбанова, который как-то поделился с журналистами идеей памятника. Вот она перед фонтаном, как бы поет, а это вода шумит, создает условную музыку. Вот такая идея была. Но резко все поменялось. На день города хотели открыть, и все отложили, и до сегодня мы не установили. Против идеи установить фигуру Людмилы Гурченко возле театра выступил директор оперного Селехов и городские власти. Ну, а теперь уже и говорить о памятнике нет резона. Новая украинская власть проявляет столь неприкрытые мракобесие в отношении звезд и символов советской власти, коим относятся и харьковчанка Гурченко, что сложно даже предположить, когда же в этой стране воссияет разум. Увы. Положить цветы к любому памятному знаку, который был бы посвящен Великой Гурченко, в Харькове негде. А ведь знаменитая харьковчанка в последний раз была в родном городе всего за пять месяцев до своего ухода в вечность.